«Вы меня пугаете!» — медленно произнесла Настя. «Давайте-ка собираться домой. На сегодня достаточно!» Театр нервничал. Все началось около полудня, когда эти двое чужаков, шатающихся по зданию целыми днями, зашли в кабинет Владимира Игоревича Бережного. Театр в этот момент наблюдал за ходом репетиции и не обратил внимания на то, что там произошло в кабинете. Он только почувствовал, как со стороны кабинета директора вырвалась плотная струя панического беспокойства, что сыщики сказали Бережному, чем они его так напугали. Театр все пропустил и злился на себя». Потому что если бы почуял неладное вовремя, то хотя бы подслушал, о чем шел разговор. Но он был увлечен репетицией, ведь репетиция — это всегда важно, это интересно. Это подготовка к будущему спектаклю и, в конечном счете, подготовка к будущей жизни самого театра. Осмотреть в два места одновременно театр не мог. Не дано ему было. Природа устроила его так же, как обыкновенных людей, которые, если смотрят направо, то налево уже не видят. Струя беспокойства и даже какой-то досады мешала театру наблюдать за репетицией, отвлекала. Потом он заметил, что ведущий репетицию режиссер Семен Борисович Дудник посмотрел на свой телефон и что-то прочитал, после чего вся репетиция пошла наперекосяк, а репетиционный зал наполнился каким-то дрожащим волнением, которое немедленно передалось актерам, и они начали все путать и делать не так. После репетиции режиссер прямиком помчался в кабинет Бережного, и тут уж театр не удержался, посмотрел, послушал, но ничего не понял. «Ты же был уверен?» что она не станет с ними разговаривать. Что я могу поделать? Она просила их собрать. Черт, неужели выплывет? С другой стороны, что такого страшного? Мир не рухнет. Да жалко ведь. Это да, жалко. Я распсиховался, когда твое сообщение прочитал. Репетицию практически сорвал. Все через пень-колоду. Разговор в кабинете казался невнятным, и театр в нем не разобрался. Постепенно он успокоился, страх и волнение расползлись по всему зданию, как дым, и стали совсем незаметными. Театр уже окончательно было настроился на вечерний спектакль, как вдруг почувствовал облако нервозности, двигающейся по служебной лестнице вверх, в сторону квартиры, которую предоставляли иногородним режиссерам и драматургам, и в которой сейчас жил автор новой пьесы Артем Лесогоров. Облако двигалось медленно и не очень уверенно, и театр смог сделать единственный вывод — облако породил мужчина. Какой? Кто это? Сам Лесогоров? Который чем-то расстроен или взвинчен? Но он двигается так неуверенно, словно выпил. Впрочем, это вполне возможно. А если это не Лесогоров, то кто? И зачем этот неизвестный идет к Лесогорову? Наверное, в гости, решил театр. А нервничает. Что ж, мало ли причину у человека, чтобы нервничать. Спектакль — это, конечно, важно, это, в сущности, самое главное в жизни театра. Но любопытство взяло верх. Театр оторвался от сцены и зрительного зала и заглянул на служебную лестницу. Очень уж хотелось ему посмотреть, кто это там идет и боится. Ну и ничего особенного. И чего он так нервничает? Театр перестал думать о таинственном облаке и снова сосредоточился на сцене. Елена Богомолова даже не сразу почувствовала, что рядом кто-то сидит. Пошла вторая неделя, как она ежедневно проводила время на этом стуле в коридоре больницы. Стульев, скрепленных в единый блок, было четыре, но Елена почему-то занимала каждый раз один и тот же стул, второй справа, с надорванной чем-то острым обивкой. Она скосила глаза и увидела Ксюшу, дочку Льва Алексеевича, от первого брака. — Привет! — едва разжимая губы, произнесла Елена. — Привет! — откликнулась Ксюша, — как папа. — Все так же плохо. — Я хочу его увидеть! — заявила девушка. «К нему не пускают», — равнодушно ответила Елена. «Что, до сих пор так и не пускают? Ты врешь! Ты просто не хочешь, чтобы мы с ним виделись! Ты всегда ревновала папу ко мне! Тебе не нравится, что он меня любит!» Ксюша несла полную чушь, и Елена на какое-то время перестала ее слушать. «А зачем? Что нового она услышит?» У Ксюши ума не на грамм, один ветер в голове, так что на нее даже обижаться нет смысла. Ведь ясно же, зачем она явилась. Если бы ее действительно волновало здоровье отца, она бы, если и не приезжала, то хотя бы звонила Елене постоянно, как звонит первая жена Левы, Да и Лёвина мать, Анна Викторовна, бывает в больнице ежедневно, сидит рядом с Леной часа по полтора-два и уезжает. А Ксюша за все время появилась здесь только второй раз и ни разу не позвонила. Девушка все бормотала и бормотала какие-то глупости, и Елена не выдержала. «Ты зачем приехала? Про папу спросить? Я тебе все сказала. Мне без тебя тошно». Давай избавим меня от необходимости слушать твои бредни. Ксюша умолкла, видимо, понимая, что переборщила, и вообще повела разговор явно не так. — Лен, дай денег, — наконец произнесла она. — У меня нет. Равнодушно откликнулась Елена. — Что, совсем нет? — Ни копейки? — не поверила Ксюша. — Отстань, жалобно попросила Елена. «Ну откуда у меня лишние деньги?» «Мне папа всегда давал», — в голосе девушки прозвучал вызов. «Я просила, и он давал без разговоров». «Мне очень нужно». «Правда, правда, очень-приочень. Очень. Ну, какие-то деньги у тебя ведь есть, правда?» — заныла она. «Не жмись, отстегни, ну поверь». Мне без этих денег кранты, ну, Лена! зачем тебе деньги? Елена спросила просто так: ей совсем не было интересно, зачем Ксюше деньги? Ответ она и без того знала. У меня совсем ничего нет. Голяк полный. Даже на телефоне ни копья. Ты думаешь, я почему тебе не звоню? Телефон выключен, деньги кончились и сюда приезжала, потому что на метро не хватает. А у матери попросить не пробовала. Так она уже давала, а они кончились. Мама больше не дает. Говорит, что я трачу слишком много. А где много-то? Ну, Лена! У меня денег нет, твердо и раздельно повторила Елена. Сейчас ты сюда пешком пришла, да? «Почему пешком?» Ксюша смешалась, но быстро вывернулась. «Мне Боб дал на билет. Только на одну поездку мне ему вернуть надо и обратно добраться. Ну, будь ты человеком, Ленусик, хотя бы рублей пятьсот дай!» Елене было так тяжело, так плохо, что сдерживаться и следить за словами сил уже не было. Она развернулась на стуле и села, глядя прямо в глаза девушке. «Скажи спасибо, что я никому про твоего Боба не сказала, и о том, как отец его с лестницы спустил, и о том, как твой Боб грозился папу убить. Забыла, да? Или думаешь, что я тебя пожалела? Да я отца твоего жалею, не хочу, чтобы он переживал лишний раз». Если будешь меня доставать, имей в виду, я молчать не стану. Думаешь, мы с твоим отцом не понимали, кто его машину краской облил?